Тем временем вернулся Дюбо и снова занял должность камердинера Викторена. С тех пор, как уехала жена, а хозяин перестал выпрашивать отпуск для него, он страшно скучал в Лиле и, в конце концов, выставив какие-то сложные семейные причины, добился увольнения из армии. Он увидел, наконец, жену, вернулся в свою комнату, которую Аглая превратила в уютнейший уголок, где все блистало чистотой и ласкало взгляд, но его надежды зажить прежней супружеской жизнью были обмануты. Аглая так привязалась к хозяевам, что перенесла на них все нежные чувства, которые раньше отдавала мужа. Хоть у нее теперь были помощницы, две бонны, из коих одна спала на детской половине, другая, родом из Люксембурга, уже обучала Теодора немецкому языку, Аглая все больше поглощали ее обязанности. Старшие дети, подрастая, не выходили полностью из-под ее власти. И обе бонны должны были следовать ее указаниям. Это им объявила хозяйка в качестве непререкаемого правила. «Аглая, — говорила им она, — имеет над вами все преимущества. Она давно служит в доме, больше вашего знает, с опасностью для собственной жизни доказала свою преданность нам». При малейшей простудии у детей Аглая проводила ночи возле них в кресле. То ли Дюбо было обидно оставаться тогда одному в супружеской спальне, то ли вспомнились ему прежние удовольствия, которые с возвращением в Париж сделали для него опять доступны. Но только он стал по вечерам пропадать из дому. Быть может, он признался в этом хозяину, а может быть, тот встретил его в одном из его прежних излюбленных злачных мест, или же сам догадался о его настроении благодаря особому чутью распутников, которые обычно нуждаются друг в друге. Как бы там ни было, они снова сблизились. Но прежние приятельские отношения не возродились. Хозяин помнил измену, и это смущало лакея. В их тайных совместных вылазках не было прежней непосредственности и веселья. Они были короткими, совсем нечастыми, а на другой день о них и речи не было. Прошло то славное время, когда даже в господских покоях, даже в интимной обстановке туалетной комнаты, приказав растирать себя волосиной щеткой, хозяин продолжал фамильярничать с камердинером, хвалясь вчерашними подвигами или заранее распитывая наслаждения предстоящей ночи. Пробудившись от дремоты чувств, в которой Дюбо отбывал военную службу. Этот молодой парень, ему было всего 23 года, по-видимому, весьма сожалел о прежних удовольствиях и нередко смотрел на хозяина сокрушенным взглядом. Но Викторен как будто не понимал его. Не знаешь, как опять войти к хозяину в милость, Лакей поручился, что Аглая совершенно стушуется и будет держать язык за зубами. И таким образом на авеню Ван Дейка старший сын Бусарделя, пользуясь безмолвным сообщничеством отца и младшего брата, уверенный в услужливости Дюбо и в молчании его супруги, совершенно равнодушный к тому, что могли о нем думать остальные слуги, которых он глубоко презирал, только ради жены скрывал свои похождения. Да и то проявлял тут очень мало осторожности зная, что Амели поглощена обязанностями матери семейства и хозяйки дома, и к тому же страдает слепотой, которую небо не спосылает женам. Как-то раз в третьем часу утра хозяин и лакей вместе вернулись домой. И Викторен прошел, как он это обычно делал по ночам, через черный ход со двора. На площадке второго этажа Дюбо передал ему подсвечник с зажженной свечой. «Прикажете раздеть вас?» «Не надо», — пробурчал Викторен с угрюмым видом, какой у него нередко бывал после кутежа. И он направился в свои покои, ничего не ответив Лакею, пожелавшему ему приятных снов. Добравшись до туалетной комнаты, он разделся, разбросав по своему омокновению одежду, куда попало, Он никогда не следил ни за своими вещами, ни за своей особой, и если заставлял Дюбо растирать его, то лишь для того, чтобы чувствовать себя гибким в фехтовальном зале или при верховой езде. Но чистоплотности у него было еще меньше, чем у других мужчин в его семье.